Глава 51. Печать правды. София Нет, этот эльф точно решил, что он бессмертный. В данный момент мне хотелось сделать именно то, в чем этот назойливый тип меня обвинял, а именно проклясть его. Я быстро привела себя в порядок, и вышла к ожидавшим меня Дилану и Рэйву. Вместе мы спустились в сад. Рорх, Ланс и наш нежданный гость разместились в плетеных креслах. Нам оставили свободным диван, куда мы и присели. Чем обязана визиту? Без предисловий спросила я. И тебе доброе утро, Софиена. Хотя я все-таки не уверен, что ты принцесса из рода Дайлен, а не самозванка, нагло заявил эльф. «Когда кажется, тогда крестятся», – хмуро буркнула я, сложив руки на груди. «Вот-вот. Именно о таких словечках я и говорю. За то время, что мы хм, общались, я ни разу не слышала от тебя подобных выражений. Так откуда они взялись?» Приподняв светлую бровь, поинтересовался Ранель. Этот гад намеренно злил меня и моих мужей, намекая на довольно близкие отношения, которые связывали его и Софи. «Ты побеспокоил нас в такую рань, чтобы нести этот бред? Говори, чего хотел, и проваливай. У меня нет времени на твои домыслы», — резко отозвалась я. «Ну, конечно. У тебя столько жаждущих твоего внимания мужчин, что ни на что другое времени просто не остается». Гадостно улыбнулся Ранель. «Мне еще раз напомнить тебе о правилах вежливости при обращении к нашей жене?» С угрозой спросил рурх демонстративно сжавшие огромные кулаки. «Прошу простить мою грубость, принцесса!» Причем последнее слово этот гад произнес с явной издевкой. «Сними с меня свое проклятие, я больше не буду беспокоить вас. Все понимаю, медовый месяц!» — усмехнулся эльф, поднимая со стола фарфоровую чашечку, наполненную чаем. «Слушай, ты случайно от радости обретения пары умом не тронулся? Я тебе снова повторяю, что я тебя только благословила! Причем по твоей же просьбе. Я фея, а значит проклясть в принципе не в состоянии». «Что, так сложно говорить одну лишь правду своей избраннице?» Огрызнулась я. «Да плевать я хотел на эти несвоевременные приступы честности! Это Арченко не может быть моей парой! Это все ты наколдовала!» Разорался Ранель, теряя видимость спокойствия. Слушай, я, по-твоему, похожа на вершительницу судеб? Насколько я помню, мое благословение заключалось в том, чтобы ты поскорее нашел свою вторую половину, и чтобы чувства твои были настолько сильными, что ты не смог бы ни лгать, ни притворяться рядом с избранницей. Также, чтобы она не замечала твоей внешней красоты, а видела только твою подлую душу и ответила тебе взаимностью только тогда, когда ты станешь того достоин. Каким образом я могу повлиять на то, Кто окажется той несчастной, кому повезет стать твоей парой? С чего ты взял, что Маршана и есть эта счастливица? Она все-таки моя родственница по мужу, поэтому такого золота, как ты, я ей уж точно не желаю. Искренне пожала плечами я. «То есть? Но этого же не может быть!» – растерянно пробормотал Ранель. «И что, помогла тебе печать правды?» Я тебе общедоступным языком говорил, что София не имеет отношения к тому, что ваше дурацкое дерево зацвело, когда вы с Шаной там прогуливались. И лично я очень даже против, чтобы рядом с моей сестрой было подобное ничтожество. Ревкнул рурх потерявший терпение. «Он что, потребовал у хромовников печать и притащил ее сюда, чтобы испытывать нашу жену?» Возмущенно зарычал Ревен. «Убирайся из моего дома!» «Если еще раз ты приблизишься к Софиене, то я лично вызову тебя на бой до смерти!» – вскочил с дивана Рейв. «Спокойно, я ухожу!» – все тем же убитым тоном отозвался Ранель. Память Софим неуслужливо подкинула информацию о той опасности, что нам грозила Любой житель этого мира может обратиться в Храм Справедливости и потребовать печать правды, чтобы наказать того, кто с помощью своей магии сотворил зло кому-либо. Если бы артефакт счел меня виновный, то наказал бы, исходя из тяжести учиненного вреда. Но меня беспокоило не это, а то, что в присутствии этой вещицы невозможно было соврать. Хорошо, что эльф не задал правильных вопросов. К сожалению, не допустить нашего с Линьером общения тоже было нельзя. Если бы Рорх прогнал Паганца, то тот мог вернуться со свидетелями, жрецами этого культа. Что у нас на завтрак? Спросила я у Ланса, внимательно наблюдая за тем, как Рейв едва ли не взошей выталкивает Ранеля в портал. Лирика лирикой, а есть хотелось из зверски. Наверное, сказывался восстанавливающийся магический резерв. «Все, как ты любишь». Магрет расстаралась на славу. «Если хочешь, можем поесть тут», — ответил блондин. «Да, здесь красиво». Согласилась я, любуясь буйством цветов и зелени, над которыми я корпела не так давно. «Отлично. Пойду скажу старой ворчунье, что ее дорогая хозяйка проголодалась. Кстати, готовься к тому, что после завтрака я тебя украду. Хочу тоже показать тебе нечто особенное». Подмигнул мне Ланс, направляясь в сторону черного входа в замок.